Глава 13. Каждый раз, перед тем, как меня везли в операционную, я закрывала глаза и молилась, чтобы все прошло хорошо. Самый страшный и тяжелый период начался сразу после операции. Я лежала, словно прикованная к кровати, теряла сознание от диких болей и боялась пошевелиться. Временами приходила в сознание, а порой впадала в забытие и не понимала, живая или уже нет. Я вообще перестала понимать, когда сплю, а когда теряю сознание. Больше всего боялась не проснуться после наркоза. Не могу описать, в каких страшных муках я корчилась после каждой операции. Не знаю, как не сошла с ума, за это время и откуда черпала мужество на дальнейшие операции. Наверное, это от того, что я сильная. И осталась такой же в тяжелейшей ситуации. Это было ужасное время. Вечные капельницы, масса торчащих из меня трубок. Еще страшнее было психологически. Я боялась, что однажды придется посмотреть на себя в зеркало, и увидеть, что все мучения были зря, и осознавать, что я останусь навсегда страшный, а Генрих скажет, мол, сделал все, что мог. Меня преследовали ужас и жалость к себе. После каждой операции приходило время снимать бинты. Я не видела себя, но очень сильно волновалась. Генрих меня много фотографировал. Заставлял сидеть часами, постоянно рассматривал мое лицо и что-то моделировал на компьютере. Мы договорились, что я не буду смотреть в зеркало до тех пор, пока он не покажет конечный результат своей трудоемкой работы. Когда между операциями требовался длительный промежуток, Генрих перевозил меня в свой дом, и я отлеживалась уже у него. Я была похожа на фантомаса, вся в бинтах, только маленькие прорези для глаз, носа и рта. «Я сделаю тебя красивой», — постоянно говорил Генрих и пытался меня подбодрить. «Ты молодец, хорошо держишься. Уверен, мы сможем восстановить кожу лица и шеи, а также брови, веки, губы и нос. Ты не представляешь». как меня увлекает процесс. Крылья носа я сформировал из частей твоих собственных ушей. Боже, какие страшные вещи ты говоришь. Правда, придется прибегнуть к донорской, донорской ткани. К сожалению, твоей собственной не хватает. Почему у меня ограничены движения? С этим можно будет что-нибудь сделать? Не переживай. Ограничения движения в суставах произошли в результате патологических изменений в окружающих тканях и самих суставах. Скоро я буду делать тебе пластику контрактур. Все наладится. Генрих прижал меня к себе и погладил забинтованную голову. Ты мне веришь? Верю. Я очень хочу добиться высокого результата. Ты не будешь выглядеть... так устрашающе. Я делаю уникальные операции, но для меня очень важен психологический аспект. Ты должна верить в победу. Я всегда буду ставить тебя в известность о плане лечения, о количестве предполагаемых этапов и ожидаемом эффекте. Для меня очень важно, чтобы ты не впала в пессимизм. Ты должна понимать, как это все сложно и долго. потому что рубцы не исчезают бесследно. Но я буду творить невозможное. Все усложняется из-за анатомической формы органов, непростой системы кровообращения, относительно близкого расположения лицевого нерва, слюной железы, сложной архитектуры и мимической мускулатуры. Я смотрела на Генриха, как на Бога, и жадно глотала каждое его слово. Он стал не только соломинкой, за которую я уцепилась, как утопающая. Он стал моим лучшим другом, моим хирургом и моим психиатром. Мы гуляли в саду, держась за руки, и я рассказывала о своей прошлой жизни. Мне не верится, что ты была такой стервой. Возможно, просто искала любовь. Мне не хотелось переубеждать Генриха. Пусть видит меня такой... какой нарисовал в своих представлениях. Ему хотелось меня защитить от этого мира. Я стала для Генриха Галатеей, а он моим Пигмалионом. Когда-то Пигмалион сделал из блестящей белой слоновой кости статую девушки. Необычайной красоты. Она стояла как живая в мастерской художника. И он любовался ей часами, влюбился в собственное произведение. Назвал Галатеей. Он дарил ей драгоценные ожерелья, запястья, серьги, одевал в роскошные одежды, украшал голову венком из цветов. А еще шептал, ох, если бы ты была живая, если бы могла отвечать на мои слова, о, как бы я был бы счастлив. Но статуя молчала. А однажды он подошел к Галатеи и увидел, что она ожила. Богиня Афродита услышала его молитвы и сделала так, что у Галатеи забилось сердце, а в глазах засветилась жизнь. Так же и у нас Генрих лепил меня по придуманному им образу. Снимал бинты, часами на меня смотрел, и я поблеску его глаз ощущала. Он влюбляется в меня все больше и больше. «Генрих, а если ты подаришь мне внешность, как я буду жить без документов?» «Я подарю тебе не только внешность, но и документы». «А у тебя получится, девочка моя? Я же известный хирург. У меня масса связей. Я же понимаю, что без документов в наше время нельзя». Я уже занимаюсь этим вопросом. У меня же лечится множество людей. Вот сейчас меняю внешность одному криминальному дельцу из России. Его разыскивают. Он вернется на родину с другой внешностью и другими документами. Парень сделает тебе российский паспорт. Генрих как-то резко замолчал. Затем нервно прокашлялся, поправил очки и продолжил. не скрывая волнения. Я хочу, чтобы потом ты вышла за меня замуж, взяла мою фамилию, получила вид на жительство, а затем наше гражданство. Я буду всю жизнь о тебе заботиться. Я посмотрела на Генриха и ощутила, как в глазах появились слезы. Ты хочешь на мне жениться? Да, я хочу дать тебе свою фамилию и гражданство. Хочу, чтобы, когда меня не будет, у тебя остались дом, сад и капитал. Ты и так столько для меня сделал. Я буду делать еще и еще. Пойми, я сам получаю от этого непередаваемое удовольствие. Генрих, а почему у вас с женой не было детей? Она не могла родить по медицинским показаниям. Знаешь, когда я перевозил ее тело из Германии, Она тоже погибла в аварии и смотрел на тебя, то поклялся сделать для тебя все возможное, чтобы ты была жива и здорова. Генрих, спасибо тебе за все. Ты уникальный мужчина, у тебя такое доброе сердце. Когда ты окончательно поправишься и будешь хорошо выглядеть, мы с тобой будем путешествовать по Европе. Обязательно съездим в Швецию, в Стокгольм. Я покажу тебе этот безумно красивый город. Он очень похож на Петербург и на Ригу. Этот город можно брать за образец европейской столицы. В нем комфортно и жителям, и туристам. Прекрасная архитектура, куча музеев. Один из лучших в Скандинавии парк аттракционов. В этом чудесном городе очень много велосипедистов. И велосипедные дорожки часто шире, чем тротуары. Погуляем по древней площади. Ты увидишь, что на каждом подоконнике обязательно стоит лампа. Вечером их включают. В каждом окне фонарик. Правда, чудо? А королевский дворец? Ты обязательно восхитишься им. В Швеции самый демократичный король. На работу в свой дворец он ездит запросто на Вольво. а иногда и вообще на такси. Я слышал, в России перекрывают улицы, и людей часами держат в пробках в таких случаях. Я в одной такой пробке восемь часов простояла. Наше правительство по Москве перед Новым годом каталось. Парализовали движение огромного города. «Я покажу тебе смену караула», — восторженно продолжил Генрих. «Это целое театрализованное представление». Которая идет час, а иногда больше. Настоящий парад. Оркестр на лошадях. Всякие символические построения и перебежки. Я хочу, чтобы ты полюбила Скандинавию. Тут все для людей. И люди не напиваются. Они очень воспитанные. Здесь считается неприличными не работать и бездельничать. И хотя пособие по безработице зачастую выше зарплаты, бездельники стыдятся быть бездельниками и стремятся поскорее устроиться на работу тут очень хорошо наложена социальная помощь Был даже случай когда повсюду установили автоматы в которых безработные могли взять наличные чтобы поесть купить одежду взять деньги мог любой подходишь нажимаешь кнопку и получаешь при этом тебя фотографируют и на автомате Вывешивается доска антипочета. Всем показывает тунеядцев, которые берут халявные деньги. Жителям было нестерпимо стыдно. Они кнопку почти не нажимали. Для них это позор. И этим стали злоупотреблять туристы, особенно русские. Из-за них пришлось убрать автоматы. Теперь они остались только в самых отдаленных и маленьких городах, название которых... держит от русских туристов в большом секрете. Господи, Генрих, да здесь прямо коммунизм какой-то. Мне даже страшно представить, что было бы, если бы такие автоматы поставили в России. Народ бы выстроился в безумную очередь и друг друга поубивал. А самые сообразительные, вырывали бы эти автоматы с корнями, грузили в машины и везли с глаз долой. чтобы быстрее снять всю кассу.